Лекция 20. Привязка. Раздалось громкое от двери. Макс отстранился, протянул руку в сторону маски, та привычно пролетела к его лицу и закрепилась. Я смущённо выглянул из-за его плеча, чувствуя, как пульсируют припухшие губы. Осталась корректировка привязки, сказал Лич. Он хмурился, поглядывая то на меня, то на хранителя. Я сутушивалась и предпочла уйти от взора, снова спрятавшись за остроухом. Чёрт, мертвец же, бывший тень. У них маски, никто наверняка увиденное он не понял, хотя какая мне разница? Он ведь ничего не сделает. Всё же. Тихо прошептала, взглянув на Макса. Не нравится мне эта маска. Блондин хмыкнул и указал в сторону выхода. Я первая направилась за личом. Максу вновь пришлось играть роль хранителя чьё место в тени хозяина. Прошлое, которое уже длительное время было частично скрыто, а частично изменено, я принял спокойно. Оно было куда лучше того, что на придумывал Эйтхар, даже с учётом всего произошедшего. Моя жизнь здесь оказалась не такой уж плохой, потому что у меня всё же были друзья и любимый. Пусть он отвергал меня тогда, сейчас всё может измениться. Конечно, я допускала вероятность того, что Макс просто не выдержал и поэтому ответил на поцелуй. Понимала, что он может опять начать нести чушь про Тайраэна и невозможность наших отношений, но всё же теперь у нас больше шансов, а пока Сосредоточимся на проблеме нежити. Хранителю придётся остаться здесь. Остановился нежить возле двери, ведущей в муравейник. Мы с тенью переглянулись. Я кивнула. Он отошёл, показывая готовность ждать. Лич спускался первым, я за ним. На моё удивление, уровней здесь оказалось целых 3, и на самом нижнем располагались комнаты, отделанные даже более качественно, чем на основных этажах. В одном из помещений в центре стояла односпальная кровать, вокруг которой витало сложное плетение разноцветных нитей, настолько сильных, что я не смогла быстро их обесцветить. Потребовалось время, прежде чем получилось увидеть девушку. Её длинные чёрные волосы аккуратно лежали на подушке и уходили дальше на плечи и грудь поверх одеяла. Сложенные на животе руки с аккуратными коротко стриженными ногтями, золотой браслет плотно облегающий запястье. У многих раз такое использовали для обозначения вступления в брак. Это стазис? нахмурилась, оглядывая умиротворённое лицо. Или она спит? Проклятие. Остановился в изголовье мужчина, скорее, спит. Он так на неё смотрел. Жестоко, тихо проговорила. У неё был выбор: я или она. Сказал брюнет, потянувшись и ласково проведя по её щеке. Она выбрала мою жизнь, хоть и в подобном состоянии. Это ваша жена? спросила, посмотрев на мертвеца. Он кивнул. Ему тяжело было видеть девушку в таком состоянии, и сколько бы десятилетий ни прошло, мужчина продолжал её любить. Подумать только, а ведь он так цепляется за подобие жизни не из-за себя, из-за неё. Мне хотелось спросить, в чём суть проклятья, но я не была уверена, что стоит задавать подобные вопросы. Наверное, лучше просто подождать. Если Лич захочет, он расскажет. Из-за признания Сайтарингайхары нежить считает меня своей. Хотя никаких клятвы обещаний не давала, я действительно не собиралась рассказывать ничего из увиденного или услышанного, не из-за клинка смерти, а в силу своего характера. Что мне нужно сделать? спросила, когда пауза затянулась. Её связь с кристаллом повреждена. Последний раз мне пришлось перегнуть с забором энергии, ответил бывший архимаг. Вы, хоть и адептка, должны различить привязку лича к хозяину. Конечно, красные нити, соединяющие пару, оказались мне видны, но никаких проблем в них не наблюдалось, или я не знала куда смотреть, об этом сообщила Тарно. Ищити. Он притащил два стула и поставил возле кровати. Нити в усши нежить исплетены очень сложным образом. Но вы найдёте, Элььера. Сайтаринга и Харры не ошибается. Мне приятно, что мужчина в меня верил. Жаль, что сама я в себя настолько не верила. Но выхода нет, придётся разбираться. Сеф на предоставленное место вгляделась в нити в поисках проблемы. День обещал быть долгим. Спустя несколько часов я вспоминала кабинет ректора и взлом его многочисленных счетов. Там легче было. Призраки подсказывали. Волкад лакморально поддерживал. Надеюсь, им не сильно досталось после помощи мне. А мой любимый тень, он ведь вместе с Цинишем должен быть в академии. Если из-за моего отсутствия их не успокоили. Там ведь не отель для мертвецов. Нет, нет. Не должны были. Вообще, если появится возможность, надо перед Даргином будет извиниться. Он, конечно, строгий, но справедливый. Да и помогал неоднократно, что с Хайраеном, что в том же обучении магии. Эх, сейчас бы кого-нибудь преподавателей рядом. Магистр Хейм бы живо разобрался, в чём тут проблема, или магистр Салей Номер Дракона закрыт. Кольцо артефакт, подаренное Аароном, наверняка где-то в ящиках рабочего стола Эйтхара. Насчёт последнего, стоило просто вспомнить имя, как в груди поднималась волна злости. Именно обладатель глаз с целыми вселенными попортил мне жизнь больше всех. Даже ментальная правка Хана не сравнится с тем, что сделал со мной Красноволосый. Когда-нибудь Если доживу, конечно. Настанет время, когда я стану сильной, и вот тогда ох и припомню магу сделанное, такое не прощают. Так, лучше сейчас о нём не думать. Ещё маге взбеситься может. Нужно сосредоточиться на проблеме. Размяв плечи, потёрла шею. Тело устало сидеть в одном положении. Начало ныть и просить сменить позу, а лучше полежать. с закрытыми глазами до часов 9. Лич застыл молчаливым памятником самому себе. Бывший архимаг, казалось, мог бы помочь, но нет. Он не в силах изучить собственную связь. Чувство волнения, однако, наличие подчинения не позволяло большего. Настроение начало портиться. А если у меня не получится? Что тогда? Как долго я буду тут сидеть? В какой момент станет понятно, что шансов нет? Какие будут последствия? Они коснутся Макса? Так, стоп, отставить панику. У меня всё получится. Раз Лич сказал, что Сайтарингай Хары не ошибается, значит, так и есть. Архимагу хоть и бывшему, виднее. Я поднялась и прошлась по комнате под взглядом Нежити. Голова не сильно, но неприятно болела. Дельные мысли отсутствовали. Связь выглядела абсолютно нормальной. Выставив в сторону руку, призвала оружие. Клинок смерти послушно появился, и я обхватила рукоятку пальцами. Сильнейший артефакт сам выбирает себе хозяина. По легенде, как говорила Эльинис, архимагов, почему тогда меня? Сначала я думала из-за силы богини, но спустя проведённое у Эйтхара время узнала, чужая энергия во мне относилась к магии жизни. Сайтарин Гайхарри признавал магию смерти. Последняя чисто моя способность. Значит, я сама, пусть и усиленная со стороны, привлекла мощнейшее оружие. Перевела взгляд на связь. Она, словно чувствуя рядом артефакт, засветилась, запульсировала. Но этот цвет был неравномерным. В одном месте образовался тусклый участок. В голове пробежалась ассоциация с гирляндой, где перегорела одна лампочка. Нашла. Я и так поняла, что связь подобна проводу, видна лишь оболочка, а основное плетение внутри, но увидеть дальше не получалось. Теперь же место с повреждёнными нитями выделилось тусклым пятном. Нашла! воскликнула радостно. Шустро вернувшись на место, упёрлась кончиком клинка в пол и сложила пальцы на рукоятке. Убирать артефакт рано, мне нужно видеть реакцию связи. Только вот как исправить? Что делать дальше? А у вас случайно учебников каких-поличом нет? спросила Утарна. Есть, кивнул лич. Идёмте, изучите, потом вернёмся. Он поднялся первым. Я позволила клинку исчезнуть и тоже встала. Настроение поднялось. Первый шаг сделан, а дальше придётся поучиться. Ну, я ведь адептка, учёба моё всё. И если с поиском помочь было никому, с материалами легче. Со мной ведь самый настоящий архимаг, хоть и бывший. Всё получится. О нём говорила: "Всё получится". До да счас. Передо мной в воздухе зависли огромные схемы и километровый текст по построению, написанный стоит отметить без воды. Какой вывод из всего этого я сделала? Нахождение проблемы в связи оказалось по типу решения простого уравнения в школе. А вот выучить, как привязка колдуется это резкий переход к тройным интегралам. Чёрт возьми, я в этом разберусь. Помогать мне остался не лич, как думала первоначально, а Макс. Хотя архимаги даже являясь самыми сильнейшими, выбирали определённую область, Таарн в этом плане был куда более разносторонний. Учитывая в какую ситуацию он попал, ему пришлось учиться магии смерти. Увы, в большинстве своём теоретически сработали ограничения магии лича. Этого достаточно, чтобы помочь, но Макс вдруг заявил, что знает материал и сделает это сам. Что меня больше удивило, нежить возражать не стал. Ты ведь не учился на некроманта, спросила у хранителя, когда ушёл мертвец, и мы остались в небольшой библиотеке одни. Маги других направлений касаются подобных тем только в общем. В академии не учился, кивнул мужчина, опервшись руками о стол сбоку. Считай программа с наставником. Я посмотрела на Астраухова, чьё лицо скрывалось под чёрной пугающей маской. Виднелись только серые глаза, наиболее чистый цвет для расы теней. Переведя взгляд на заострённые эльфийские уши, почувствовала желание коснуться их, провести подушечками пальцев от мочки вверх. Наверное, это очень приятно. Ты полукровка? не сдержалась. Посмотрела на Макса. Ой, само вырвалось. Раньше спрашивать казалось неправильным. К полукровкам особое отношение, и они не любят, когда лезут с вопросами. Мужчина долгое время не отвечал. Мы смотрели друг на друга, чувствуя начавшее подниматься напряжение. Чёрт, кажется, зря спросила. "Мильер, я наконец-то начал он. Стой. Подняла руку. Не нужно. Извини, я не должна была задавать такие вопросы. Давай вернёмся к связи Лича. Не нравилось мне это подвешенное состояние. Я всё вспомнила. Помнила и слова Макса, сказанные будучи с камом, но конкретики между нами не было. И я вдруг поняла, что мало что знаю о хранителе. Даже с восстановленной памятью Блондина остался для меня загадкой. Маска теней. внявшей мою сторону. Когда-то был аристократом. Это всё. Да о хане и того больше известно. Раньше меня это как-то не волновало, но сейчас, когда отношения вроде как перешли на другой уровень, мне захотелось знать больше. А ещё я почувствовала необходимость чёткого обозначения нашего статуса. Кто мы друг к другу? Или поцелуй в комнате, где хранится кристалл, лишь результат влияния момента? Лера Снова произнёс он моё имя. Я расскажу тебе всё после встречи с оракулом. До этого всё ещё остаётся риск. Менталисты уточнила: "Боишься, в мою голову снова влезут?" "Ну что изменится с оракулом? Я надеюсь многое", ответил мужчина. "Не хочу ждать, но вдруг кто-то снова решит посидеть в моей голове?" мало ли как использует информацию про Макса, тем более он моё слабое место. Хорошо. Выдохнула спустя паузу. Ты прав. Несмотря на то, что сама же и согласилась, чувствовала укол обиды. Всё время так. Я ничего не знаю, зато моя подноготное смотреть не хочу. Это несправедливо. Уйдя в себя, не заметила, как Макс снял маску и наклонился ближе. Только когда он повернул моё лицо за подбородок и коротко поцеловал, удивлённо распахнула глаза. Отлично, произнёс он с улыбкой, отстранился и вернул маску на место. Теперь ты не хмуришься. Я смутилась. Как непривычно, он всегда вёл себя отстранённо, всё время отталкивал и старался держаться холодно, а тут сам. Ты ведь понимаешь, что пока мы здесь стоит быть. более соответствующими хозяйке и маске спросил мужчина даже когда мы наедине такая близость неприемлема для теней а ты хочешь близости игриво промурчала и только потом поняла как это прозвучало взгляд макса изменился ой я не я не это имела в виду поспешила поправить ситуацию но сделала только хуже Если сначала можно было посчитать фразу двусмысленной, то теперь я отчётко придала ей направленность. Вот чёрт. Протянула и спрятала лицо в ладонях. Давай просто вернёмся к делу. Уверена? Поддел меня мужчина, и по голосу я поняла, что он улыбается. Угу. Проборчала, отняла от лица руки и посмотрела на зависшие впереди листы. Итак, начал блондин. Связь личи с хозяйкой формируется. Еду для нас готовила Нежит. Я предлагала заняться этим самой, но меня попросили не отвлекаться от основной проблемы. Как только мы попали сюда, думала, принесут что-то не очень съедобное, однако мертвецы удивили. Вкусно. А почему Нежит не говорит? Кроме вас, спросила за очередным обедом. Лич присутствовал на каждом приёме пищи. Макс не садился есть вместе, словно снова стал маской теней. Из-за проблемы с кристаллом и связью мне пришлось максимально их ограничить, ответил мужчина. Вы ведь уже заметили, что некоторые начали разлагаться. О да. Брр! И что вы будете делать, когда кристалл снова иссякнет? Я уже задавала этот вопрос раньше, только вот вспомнив прошлое, я подумала об одной идее. Буду искать решение, произнёс бывший архимаг. Другого не остаётся. А что если хмм начала, подвинув ближе кружку с чаем? Ну пока это только теоретически, но всё же я работаю с артефактором Шандагом. Посмотрела на Лича, он кивнул, что знает вампира. И мы могли бы попробовать с ним найти способ, чтобы стандартные кристаллы нежить использовала самостоятельно. Но это невозможно. Нежить может брать энергию только у живых, ответил архимаг. Мёртвые ле сппитаются от меня, я беру энергию у хозяйки, а не от кристалла. Мне кажется, можно сделать артефакт с передачей энергии другому артефакту. Не была уверена в том, что говорю, но если маги могли тянуть силу, почему не сделать так, чтобы это делал накопитель? Ну, например, домашнего кристалла. Из него ведь бытовые нити тянутся. Аналогично сделать нити, которые перетянутся от одного источника в другой. Это ведь реально, ну, теоретически. С помощью сайтаринга и харры. Мужчина задумался. Он смотрел куда-то сквозь меня, хмурясь, раз сразу не отмёл, значит, шанс есть. В обычной жизни маги сами питают накопители. Зачем делать это иначе, когда вокруг так много волшебников? Конечно, они не дураки, наверняка пробовали так с нежестью и упёрлись в ограничения, но с клинком смерти можно попробовать. Я не могу сказать, что это нереально. Нужно пробовать. произнёс Тарн. Но зачем это вам? Что вы хотите получить? Прибыль? Один гах, кстати, забыла. Это ещё сколько принести может? Идея моя исполнение шиндага, значит, получу проценты? Не знаю. Пожало плечами. Может, просто хочу, чтобы вы жили мирно? С подобной платой в виде кристаллов вы же сможете открыть дорогу через лес. Живые перестанут быть а враждебно настроены. У меня ведь тоже есть своего рода, как бы правильно и сказать, говорить было тяжело, я не знала, как подобрать слова, поэтому образовавались паузы. Ну, официально они считаются моей подчинённой нежитью, но для меня это не люди, которые попали в беду. Целый экспериментальный город мертвецов. Сейчас они в академии, им позволили остаться из-за меня. Только вот что потом? Им некуда идти. И что? Найдётся некромант, который сделает их товаром? Перед глазами возникла комната с десятками низкоуровневых поднятых. Конечно, мои не такого уровня, но его ведь и опустить можно. А я обещала найти для них дом. Сейчас мёртвый лес не похож на место, где можно спокойно существовать. Чёрт. Как я перешла от помощи к желанию поселить здесь своих, ещё и влезла с советами, как им жить, и что нужно пропускать живых. Архимаги раньше не смогли договориться, а вся такая умная я, конечно, смогу. Лич внимательно смотрел на меня. Я чувствовала себя неуютно. И что меня так понесло? Ещё стоило у вас спросить, можно ли им переселиться. Перевела взгляд на кружку с чаем. Нужно было начать с этого. Тишина давила. Хотелось отмотать время обратно или бы начать разговоры иначе, либо вообще ничего не говорить. Да, мне нежить ничего не сделает из-за Сайталинга и Харры. Но остальные живые, попадай на территорию, остаются здесь навсегда. С чего я решила, что могу лезть в такие вопросы? Да и вообще в вопросы мёртвого леса. Я приму вашу нежить и без кристаллов, произнёс спустя некоторое время лич. Мне потребовалось пара секунд, чтобы понять сказанное. Удивлённо посмотрела на мужчину. Никакой агрессии. Думала, мне сейчас выскажут пару ласковых. "У нас большая территория", добавил он. "До объединения друидов здесь располагалось одно из небольших княжеств, есть и свободные дома". "Правда?" произнесла радостно, а потом подумала, что стоило вести себя по сдержаннее. "Да". Ответил брюнет. А что касается вашей идеи с кристаллами, если вы с мастером Шендагом сможете воплотить задумку, то лично должны прибыть с артефактами, а дальше я рассмотрю возможность пропуска через территорию и других живых. Очуметь. Вы согласны? спросил Таарн. Да, конечно, сказала я. Радоваться рано, ещё никакой работы над кристаллами не началось, а Шен вообще не в курсе, но ведь это шанс, и главное, ценишь, и остальным помогу. Мой любимый Волкадлакс может носиться по лесу, а не сидеть на академическом кладбище, здорово. Нам повезло. Первым поднялся Лич, что Сайтарингай Харр выбрал именно вас, Лиера. Он сдержанно улыбнулся и ушёл. Счастливая повернулась к Максу. Что-то внутри твёрдо верила, что всё получится. Связь восстановили. Мы потратили около 2 декад. Кажется, что много, но ведь материал разжёвывали, хоть он и сложный. Плюс мне нужна была часть от него. Но, как дело переходило к практике, начинались загвоздки. Без помощи сделать это оказалось уж очень сложно. К концу я уж думала, что не получится. А как получилось, не могла поверить. Морально истощилась, даже радости не испытала. Я просто пришла в комнату и легла звездой, тупо глядя в потолок. Всё. Закончили. Скоро собираться в путь. Нужно добраться до оракула и узнать, что там с моей силой. Правда, сейчас вообще ничего не хочется. Даже судьба собственная не интересна. Устала я. Не отдыпски всё это уравень. Ты как? спросил Макс, не услышала, как он вошёл. Жива, ответила, продолжая лежать без движений. Вроде. Не уверена. Мужчина сел на край кровати в полуоборота ко мне, снял маску и положил её рядом. Я чуть повернула голову, чтобы встретить взгляд серых глаз. "Можем отдохнуть пару дней, потом отправиться", предложил он. "Насчёт пары дней не знаю, но не сегодня точно", произнесла тихо. "Не помню, когда последний раз так перегружала мозг". "Ты молодец, Лиера", сказал блондин. "Быстро разобралась". "А, ничего себе быстро". Думаешь, не ведь я нити застряла бы на полгода? хмыкнула. Ну на пару месяцев точно, улыбнулся он. Ох, я тоже представлять себе это не хочу, выдохнула. Присутствие Макса словно немного прибавило мне сил. По крайней мере, апатия отступила. Усталость осталась, но интерес к чему-то кроме потолка вернулся. Слушай, а почему с кам? спросила его, хотя погоди, Задумчиво ском протянула, мысленно рисуя имя перед глазами. Макс наоборот, что ли? Да, кивнул мужчина. У тебя появилась возможность выбрать себе имя или использовать то, что было до служения маской, а ты вместо этого перевернул то, что дала тебе я, задала вопрос, не понимая. Меня зовут Макс, Лера, твёрдо проговорила Старухий. Это и есть моё имя, то, что дала мне ты. И да, я перевернул его. Удивлённо посмотрела в его серые глаза, которые когда-то были абсолютно белыми, неживыми. Сейчас, когда он перестал быть маской, и у него есть возможность заново построить свою жизнь, и в ней он выбрал имя, каким назвала его я. Чувство, нахлынувшее на меня, было трудно определить, но одно точно это невероятно Приятно. А почему ты м указала на вещицу, скрывающую лицо и лежащую рядом с ним? Опять её надел, зачем? Рискованно быть просто твоим сопровождающим, ответил мужчина. Хранители лич точно отпустят, потому что он привязан к хозяину и тайну не выдаст. Так другая же нежить видела, Не поняла я и приподнялась на локтях. Они ему не передадут? Другая нежить сейчас подчинена тебе, Элььера, хоть и питается через личико, произнёс блондин. Пока это так, они ничего не передадут. А ты приказываешь им помнить, что я был в маске. А, -а, а. Протянула забыв про этот момент. А что, орчи? Он же не застыл при виде меня. Он также подчиняется тебе, но уровень куда выше. объяснил Макс. Не зависает, как остальные. Вспомни, того же цениша. Хмм, поняла, кивнула. Я пока плохо уровни различаю. Ничего, это пока. Ты ведь не успела пройти курс в академии, сказал мужчина. Да уж. Не интересно Даргин меня отчислил? спросила тихо. Нет, ответил Тень. А он не станет этого делать, пока ситуация не будет полностью ясна. С трудом отбился от других академий, и так просто не откажется. Спасибо силе богине, хмыкнула. Тень поднялся, протянул руку к маске, и она привычно подлетела к его лицу. Внутри меня поднялась волна нежелания. Не хотелось, чтобы он уходил. "Макс", позвала его, сев на кровати и свесив ноги на пол. "Я возьму еды на кухне, и вернусь", сказал мужчина. Ты провела в муравейнике почти весь день, пропустила обед. Не хочу есть, вздохнула. Думала, он уйдёт, но блондин вдруг опустился передо мной на корточки и положил руку поверх моих, лежащих на бёдрах. Эльера, я знаю, что ты устала, мягко проговорил он. Но ты потратила очень много сил, и их нужно восстановить. А, голоса. сказала тихо. Они ведь у маски должны быть полностью белыми. Смотри. Мужчина закрыл веки и через секунду открыл. Зрачков не было снова, как при нашем знакомстве. Такими их видит лич и его слуга орчи. Только они сейчас высокого уровня. Иллюзия для меня только оставила поинтересовалась. Но он же архимаг, и почему я нитей не видела? Мёртвый архимаг Льера. А, мёртвый, точно. Всё время об этом забываю. А онити были внутри. Если бы я ещё это для тебя убрал, боюсь, ты бы не выдержала и не смогла вести себя спокойно. Произнёс он. Такой вид ты для остальной нежети в памяти запишешь. Может, ты прав, сказала задумчиво. Только верни обратно, пожалуйста. Макс снова сомкнул на секунду веки и посмотрел на меня уже серыми глазами тени. Ещё есть вопросы или я могу идти за едой? спросила Страухи. Ладно, протянула. Иди. А есть и правда будет не лишним. Мужчина сжал мои руки на пару секунд, затем поднялся и отправился к выходу. Я заглядела в комнату, представила, что скоро опять спать в лесу и плюхнулась назад на мягкую постель. Надо належать перед дорогой. Осталось немного пересечь территорию оракула и будем на месте. А дальше разберёмся и с ханом, и с тайраеном, и с эйтхаром, всё равно придётся. Будем считать, что сейчас небольшая передышка, и стоит ею насладиться. нежить вернула свою прежнюю силу. Я поправила их память под наставничеством Макса, и когда мы собрались уходить, уже всё было сделано. Больше на меня не смотрели полуразложившиеся трупы и скелеты с красными бусинками глаз. Тарн напитал и восстановил народ, сделав их на вид живыми. Привиде существ мёртвого леса, которые передвигались легко, а не с усилием, как раньше. Я почувствовала облегчение и удовлетворение. Когда только попала адепткой на факультет некромагии, думала, что это вовсе не для меня. Мало жуть какая, с трупами возиться. Но они когда-то были живыми, и представление о вечной возне некромантов в могилах оказалось сложным. Мне нравилось помогать мёртвым. Пусть и в начале пути нежить часто выбиралась из-под земли в весьма не свежим виде. Они тоже чувствуют с определённого уровня, конечно, но чувствуют. Лич отправился провожать нас лично. Он сворачивал пространство, пользуясь магией купола, и вместо нескольких дней мы дошли до границы за полдня. Дальше Тарн смог дотянуться нитями и ещё немного уменьшить для нас расстояние, но перейти границу сам отказался. "Идите строго по нитям", велел мертвец. Должно хватить до границы, может, чуть раньше. Спасибо, произнесла я, глядя на брюнета. Удачи, сказал мужчина. Буду ждать вас с опытным образцом кристалла. Прощаться он не собирался, сразу дал понять, что мы ещё встретимся. Я улыбнулась. Макс, как и подобает маске, молча стоял рядом с сумками. Выходить за границу было страшно. Я немного судорожно вдохнула и медленно выдохнула. Ничего тянуть, всё равно придётся идти дальше, и лучше сделать это поскорее, мало ли сколько лиц может нити удерживать. Хлопнув по собственным бёдрам, чтобы вытереть вспотевшие ладони и скрыть это действие, нервно улыбнулась Максу. Он кивнул. Я сделала шаг, переступая плотно сплетённые нити купола. Мёртвый лес остался позади.